Константин Денисов. Выживальщики. Борьба за жизнь. Читает Макс Радман. Охота. Пролог. С того момента, как он впервые увидел рекламу, Семен уже знал, что обязательно купит тур выживальщика. Не знал когда и не очень понимал зачем, но знал, что обязательно купит. В глубине души, где-то очень глубоко, не отдавая себе в этом отчета всю дальнейшую жизнь, он посвятил подготовке к этому туру. Для начала стал бегать по утрам. Когда почувствовал себя более-менее в форме, пошел в спортзал. Перез полгода я решил, что этого мало, и записался на синтетические боевые искусства. Следующие несколько лет он сменил много видов спорта. Плавал, нырял, бегал, стрелял, крутил педали, лазил по скалодромам, прыгал с вышек, ночевал в лесу, ходил в походы, и перепробовал практически все. Как дополнительный бонус, качество его жизни от всех этих занятий резко повысилось. Его перестали воспринимать как чахлова зануду. Он стал подвижным, подтянутым, общительным и даже веселым. Те положительные качества, которые дремали в нем долгие годы, были разбужены новым, активным образом жизни. Окружающие заметили перемены, но не очень удивлялись. Все происходило постепенно, и люди успевали привыкнуть к новому Семи. Он тоже успевал привыкнуть к себе, хотя иногда, оглядываясь назад, ему казалось странным, что он так переменился, и он не вполне узнавал себя старого. Все эти изменения, на которые у большинства людей не хватает воли, силы, желания и черт знает чего еще, оказались возможны потому, что у Семена была цель. Пускай он до поры до времени и не отдавал себе отчета в том, что она есть. Подсознание работало четко и вело его по пути подготовки к туру выживания. Надо сказать, что никаких условий по специальной подготовке для покупки тура не было. Поехать мог любой желающий. Уровни сложности можно было выбирать в зависимости от собственных сил и возможностей. Но Сёма, видно, не хотел ударить в грязь лицом, и раз уж ввязываться в эту авантюру, то по полной программе. Четыре с половиной года он готовился и копил деньги. Удовольствие было не из дешевых. Один перелет до планеты выживальщиков стоил почти как годовая зарплата. Плюс сам тур Сёма выбрал не из бюджетных. Не самый дорогой и продвинутый, но исходя из финансовых и возросших физических возможностей, Довольно сложный. Четыре с половиной года ушло у него на то, чтобы осознать, для чего он все это делает. Как будто кто-то другой внутри него все подробно спланировал и нашептывал на ушко, что он должен делать. А он, как загимнотизированный, послушно выполнял все инструкции, начал процедуру оформления тура. И лишь после того, как он оплатил квартиру на год вперед и неудачно попытавшись выбить себе на работе в неочередной и продолжительный трехмесячный отпуск, уволился, Семен наконец, как будто бы проснулся. Произошло это неожиданно. Он спокойно стоял и ждал транспортную капсулу, которая должна была отвезти его в кино. Вдруг как будто налетевший порыв ветра разогнал туман в его голове. Он увидел мир совершенно новым, как после дождя, ярким, свежим и чистым. Ноги у него подкосились, и он сел на тротуар там, где стоял. Ощущение было очень похожим на пробуждение. Как будто все, что было раньше, было не здесь, не с ним и не сейчас. Посидев пару минут, вертя головой по сторонам и удивляясь новому миру вокруг себя, Сема встал и в таком же полушоковом состоянии поплелся домой. Дома он три дня валялся в постели, обдумывая произошедшее с ним. Пытался осознать, как он оказался в той точке своей жизни, в которой находится. Подводил теоретическую базу под все, что произошло с ним за последние годы. На четвертый день он проснулся с осознанием, что все точки, наконец, расставлены. Вывод был такой. Его жизнь была полная дрянь, работа отвратная, здоровье слабое, склонность к порокам, отсутствие нормальной личной жизни и семьи, да и просто постоянная хандра разрушали его изнутри год за годом. И вот где-то внутри заработали инстинкты самосохранения, призванные защитить его от полной деградации и самоуничтожения. Семен пришел к выводу, что все произошедшее – это великое благо, что все идет так, как и должно было быть что теперь его жизнь только начинается.